Любимый мяч. Из всех игрушек Айк больше всего любил пластмассовый мяч зеленого цвета. С ним он мог играть часами и постоянно втягивал в игру нас с Сережей. Возьмет мяч в зубы, подойдет к кому-нибудь и положит мяч на колени. Или стоит рядом и держит мяч в зубах. А глаза хитрые, попробуй, молотними. Только протянешь руку, как он мгновенно отведет голову в сторону. Опустишь руку, снова держит мяч около коленей, а сам пристально наблюдает за тобой. У кого Айк научился мастерски выполнять несколько футбольных приемов, не знаю. Например, подбросишь мяч, и не успеет он отскочить от пола, как щенок придавливает его лапой. Такая четкая остановочка получается, что диву даешься. И еще один футбольный прием очень хорошо удавался ему. Называется этот прием «убрать мяч под себя». Покатишь, Сережа, мяч. Айк его догонит, прижмет грудью к полу, а лапы вперед выставит. Очень трудно мяч выбить из-под щенка. И руками забрать невозможно. Сердится, рычит, мол, давай по-честному. Я лапами, а вы рукой стараетесь, нехорошо. Иногда мы с СВ расходили в стороны и перекидывали друг другу мяч по воздуху. Айк подпрыгивал, старался поймать его и был доволен, если это ему удавалось. В лесу на большой поляне мы с Сережей пасовали мяч друг другу. Айк носился за ним стрелой. И если пас получался слабый или неточный, щенок тут же перехватывал мяч и отбегал с ним в сторону положит его перед собой и смотрит то на меня, то на Серёжу. Отнимайте! Сделать же это было не так-то просто. Айк бегал вокруг нас, проскакивал между ногами, и когда мы, обессиленные от этой игры, валились на траву, чтобы передохнуть, он приносил мяч и клал его у наших ног. «Сдались!» — говорил весь его вид. «Ну, а теперь давайте поиграем!» Мяч этот Айк вскоре прокусил. Пришлось купить резиновый, баскетбольный. Его-то он в пасе забрать не мог. Наверное, поэтому любимой игрушкой оставался для щенка тот зеленый мяч. Вскоре Айк придумал, как можно самому развлекаться с прокушенным мячом. Щенок сжимал его зубами и клал на пол. Мяч медленно наполнялся воздухом, издавая тонкий свист. Айк ставил уши топориком и прислушивался. А прислушивался интересно. В одну сторону наклонит голову, в другую, потом лапой попробует, стал мяч упругим. Значит, снова можно сжать зубами. Правда, теперь, когда во время прогулок мы видели, что неподалеку кто-то играет в мяч, тут же брали Айка на поводок, непременно побежит отнимать. Да и его внезапное появление могло испугать людей. Они ведь не знали, что он ярый футболист.